Придя в себя, Слобода увидел над головой некрашенный деревянный потолок, на котором слабо колебались тени от коптилки. Голова казалась странно легкой, и подняв руку, чтобы ее ощупать, он обнаружил, что острижен наголо, и кожа смазана чем-то пахучим и едким. Ладони были перевязаны чистыми трепицами, а садины на лице покрыты слоем какого-то жира. «Очнулся», – наклонилась над ним женщина. «Слава богу!» Я уж думала, совсем обеспамятил. «Где я?» – прошептал Семен. «А у нас?» Поправляя укрывавшее его старенькое одеяло, объяснила хозяйка. «Мы тебя сколько из лес приволокли. Волосы от тебя стригла и одежду сожгла. В шина тебе сидели. Одели вот в мужнино, почти в пору пришлось. Голову я тебе от гнист смазал нашим деревенским снадобьем, а на лицо немного борсучего сала нашла. Прятала, думала, пригодится». Вот и пригодилось. Ты лежи. Звать тебя как? Семен. Через силу улыбнулся пограничник. Я-то думал, бросите. Как можно? Вздохнула хозяйка. Вдруг и мой где Как ушел в сорок первом, так и слуху нет. Одна с детишками бедую. Партизаны где? Пытаясь приподняться, впился в ее лицо взглядом слобода. Какие тебе партизаны? Она прижала его к подушке. Ты ж второй день без памяти! Ты да нету их здесь! А...» Она сунула ему в руки кружку с теплым отваром, поддерживая голову, помогла выпить. Потом дала кусочек хлеба. Глядя как он ест, ворочая на худом обтянутом коже лице челюстями, как жирновами, наслаждаясь почти забытым вкусом пусть и плохого но хлеба, хозяйка горестно подперла щеку рукой и вытирала концом темного платка редкие слезинки, катившиеся по щекам. Скосив глаза, Семен заметил притулившегося на лавке в углу кольку и рядом с ним удивительно похожую на мать девчонку с торчащими в сторону тощими косичками. — Детки мои! — вздохнула хозяйка. — photons, А ты женатый? — Не успел. И... — всплеснула она руками. — Так и жил бы Который же тебе год? «Двадцать три!» Хозяйка снова вздохнула и недоверчиво покачала головой. «Что же война делает с мужиками? Разве ему дать двадцать три? На полсотни тянет, если не больше. А оказалось, совсем еще молоденький. Молоденький, но седой. Лицом на старика похожий, кожа до да кости. И как только сумел от немца удрать! Намыкался по бедняга. «Партизан!» Правда нету. Мле от непривычной сытости и тепла избы, снова спросил Семен. Быть недалеко, да ушли куда-то. Немцы тут за ними сильно конялись. Забирай у него кружку, ответила хозяйка. Самолеты их не над лесом летали каждый день, высматривали. Потом полицаи и жандармы дороги перекрывали, войска в лес посылали. Ну, партизаны и ушли, а куда и не знаю. К нам и не заходили они никогда. Да зачем тебе? Неужто опять воевать хочешь? На себя бы глянул страсть смотреть. Ховаться тебе надо, нервом час увидит и прибьет к ним чура. Вот отоспишься, я тебя в подпол отправлю, пока в силу не взойдешь. Некогда ховаться. Слобода с трудом сел. Если партизан нету, то в город не надо. Какой тебе город? Сцапают! Поджала губа хозяйка. Все-таки надо упрямо повторил Семен. «Далеко до него!» «Порядком. По железке все тридцать верст, а ежели проселками, то и в половину ложишься. Да не дойти тебе, лежи уж, покуда на ногах не научишься стоять, а там увидим. Слобода хотел сказать ей, что время не ждет, а душу давит чужая тайна, неисповедимыми военными путями ставшая и его тайной, которую он обязательно должен отдать надежным людям, чтобы спасти многие жизни, тысячи жизней, сообщив о страшном, непростимом грехе предательства своих в самую тяжкую годину. Когда узнают там, за линией фронта, то сумеют предупредить, не дать совершиться злу. А враг среди своих, он командует, и все ему верят, и товарищ Сталин верит, доверяет технику, армии, жизни красноармейцев и, может быть, даже жизнь мужа-хозяйки, приютивший Семёна в своей избе. У этой простой женщины свой подвиг на страшной войне, а у него свой. И судьба недаром сохранила его во множестве смертных испытаний, доверив и поручив донести до своих тяжкую весть. И если он останется здесь, не пойдет в город, то кто тогда предупредит наших, кто передаст им слова погибшего Сушкова, сказанные в ночь перед казнью в камере смертников тюрьмы СД в Немеже. Страшный груз тайны уже начал собирать свою кровавую дань. И скольких она еще унесет в небытие. Ведь не поступишь, как в той далекой детской сказочке, когда пастушок вырыл яму и прокричал в нее заветные слова, а потом выросло дерево, из веток которого сделали дудочки, разнесшие те слова по всему свету. И яму выроют, но совсем не за тем, чтобы он мог в нее кричать, а поставят обладателя тайны на ее краю и всадят пулю в грудь или в затылок, заставив навсегда молчать. Нельзя, нельзя так уйти, не передав другим того, что стало тебе известно. Раньше он полагал, что уже прошел почти по всем мыслимым и немыслимым кругам ада, испытав такие муки, о которых и подумать-то страшно. Но оказалось, есть муки посильнее, когда не можешь выполнить долг и грызет тебя изнутри нечто, не давая покоя, заставляя мозг постоянно и лихорадочно искать выхода, не находя его. И нельзя доверить свою страшную тайну никому». Многое он хотел сказать, но веки вдруг странно отяжелели, В голове поплыл туман, сонно хватил стакан огненного первача и, забыв закусить, пустился в пляс, а ноги не слушаются и клонят тебя к полу, валит на бок злая хмельная сила, отключая сознание. «Кажется, что ты еще пляшешь», выкидывая замысловатые коленца, лихо приседая а на самом-то деле уже уткнулся носом в заплеванный пол и храпишь, драйгая ногами на потеху остальной братии, бражничающей за широким столом. Когда Семен проснулся, вокруг царила густая темнота. Открыв глаза и не увидев света, он поначалу испугался, решил, что ослеп. Но потом, услышал над головой скрип, половиц под шагами уловил сыроватый запах земли и деревянных кадок, проморгавшись, Различил серые полоски пробивающегося света по краям лаза и понял, что его перенесли в подпол, спрятав подальше от чужих глаз. Протянув руку, нащупал доски стенки подпола и, уцепившись за них, сел. С радостью отметил, что голова не кружится и появилось желание есть. Кажется, съел бы черта с рогами, только подавай. Однако тело болело, словно его били палками, Пульсирующими толчками боль растекалась по жилам, терзая каждую мышцу, заставляя сквозь зубы тихо стонать и покрываться липким потом слабость. Да, пожалуй, в таком состоянии ему действительно не одолеть 15 верст до города, а никто не повезет ни на лошадях, ни на машине. И если в деревне лошади, о машинах и говорить нечего. Сколько он проспал? Час. «Сутки, двое?» Выкидывать с ним шутку за шуткой пребывания в лагере и камере смертников. Но от этих шуток хочется выйти плакать, колотя себя по обстриженной голове слабыми, тощими кулаками. Как быть теперь? Ждать, пока вернутся силы и идти в город на мостовую три или искать другой выход из создавшегося положения? Хорошо, предположим, он встанет и через неделю будет в состоянии добраться до города. В ночь побега его вела счастливая звезда, подстегивала жажда жизни и свободы, заставляя собрать последние силы в отчаянном рывке на волю. Сейчас, чудом попав в тепло и относительную безопасность, глупо рассчитывать с легкостью повторить проделанный путь. Документов у него нет, и можно стать легкой добычей первого же встречного полица или немца, Поскольку оружия тоже нет, а надо идти по дороге, ведущей в город, на которой наверняка расположены контрольные пункты. Лесом ему не выбраться, да и пока он будет здесь лежать, стараниями доброй крестьянки, набирая сил, вскроется от льда река. Лодки нет, бродом не перейти, так как еще холодно, а связать плод для переправы опять же не хватит сил. И вообще, стоит ли соваться в лес? Встреча в нем с немцами или полицаями означает неминуемую смерть. Кто в это лихое время станет служить и разбираться, как ты оказался в лесу или почему вышел из него прямо на посты? Начать расспрашивать означает вызвать к себе подозрение, А люди в лихое времечко и так насторожены выше всякой меры. Да не знаешь, на кого нарвешься на улице, а вид у Семена прямо скажем не самый лучший. Ссадины и кровопотеки заживут не скоро, а с разбитым лицом и думать нечего свободно разгулять по городу и дорогам. Стукнула крышка откинутого люка под пола, и по глазам резанул свет гонца, показавшийся нестерпимо ярким. Вниз спустилась хозяйка, прижимая одной рукой груди глиняную миску с куском хлеба и вареными картофелинами, а другой держала коптилку. Ну, предположим, он пойдет по дороге сумеет выкрутиться при проверке документов и доберется до города. Где там мостовая улица? А то добил. Присаживаясь на край грубо сколочного топчина, служившего себе на ложем, спросила она. «Морока на тебя нападает, голодал. Я уж боялась, не повредил ли головой. Кричал ты страшно, как обеспамятил, пришлось сюда отнести. На, вот, ешь!» Она сунула ему в руки кусок хлеба и очищенную картофельну. Слобода взял и, кляня себе, жадно впился зубами в дразнящий пакнущий хлеб. От себя отрывают, подумал он. Чем отплачу за добро, чем? Сейчас хлеб наравне с жизнью. Лекарство бы тебе надо. Глядя, как он ест, горестно вздохнула хозяйка. Да где ее теперь взять? Слышь, Семен, а что за дело у тебя в городе-то? «Почему вас это интересует?» насторожился пограничник, перестав жевать. «Да ты больно шибко убивался в беспамяти. Все об каком-то Андрей говорил». Она не отвела взгляда, и он обмяк, откусил от картофельной, раздумывая, как ответить. «Важное дело, очень важное, но только мое военное», наконец сказал Слобода. «Можешь Таньку мою послать?» Не смело предложила хозяйка. Ты не глядишь, что ростом, ей уж семнадцатый пошел. Староста наш Трифанов мужик свойский, мы его сами выбирали. Он ей записал тринадцать, чтоб не угнали к германцам. Попрошу, он поможет. Они с моим мужем друзья были. Да на войну только мой пошел, а Трифонов остался. А до ноги он еще с первой мировой будь на неладно. А Танька сходит, здесь немец город пускает. Доверишься?» Семен задумался. Конечно, местная девчонка, да еще не выдавшаяся расточкам, видно, пошла в мужа хозяйки, вряд ли вызовет подозрения у немцев и полицаев. Это, пожалуй, выход. Но надо решить, как ей поступить в городе. Придется дать адрес явки и пароль, научить, как провериться, прежде чем постучать в нужный дом, что говорить, и о чем умолчать. Если ей действительно 17-й год, поймет. Какое дело доверено, и что за это с ней будут вытворять немцы, если дознаются? Не хочется рисковать чужой, совсем еще молодой жизнью. Но что остается? Хорошо, позовите ее. Взяв девушку за руку и усадив ее на край топчина, Слобода помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал. «Город знаешь?» «Немного», – Робер тихо ответила от Таня. Надо найти мостовую улицу, дом 3, там спросить дядю Андрея.